Как у вас все просто. Это для вас, мы все так устроили, вежливо ответил незнакомец. Доброй ночи, мистер Саттон. Саттон не видел его, но отчетливо представил, как незнакомец коснулся рукой края шляпы. Если был в шляпе. Человек ушел по дороге вниз, пересек пастбище и направился к прибрежному лесу. Контакт. Наконец контакт. Через 10 лет контакт с людьми из другого времени. Но не с теми, к сожалению, не с теми, с кем бы он мечтал увидеться. Ревизионисты следили за ним, следили и выжидали. Выжидали 10 лет? Ну, конечно, что им 10 лет? Все временное пространство протяженностью в 10 лет было напичкано приборами для слежки. Так что свою работу они могли выполнить за год, за месяц и даже за неделю. Только зачем они ждали 10 лет? Как зачем? Зачем? чтобы он сломался и был готов с радостью согласиться на любой предложенный вариант. Внезапная догадка остановила его. Господи, как же он раньше этого не понял? Не этого они ждали. Они ждали того дня, когда старый Джон Генри напишет письмо. Они знали про письмо. Они наблюдали за Джоном Генри и знали, что он должен написать письмо. Письмо-ключ ко всей истории. Письмо-приманка, которую использовали, чтобы затащить Эшера Саттона в это время. И тут его сознание выскользнуло из него, и осторожно коснулось мозга человека, что спускался с холма. Когда он проделал такие штуки с цыплятами, кошками, собаками, полевыми мышами, никто из них не подозревал, что нечто чужое проникло к ним в мозг. А как на это среагирует незнакомец? Вдруг почувствует неладное. Эта девка ждать не будет, меня не было слишком долго. Ее обещаниям веры нет. А я, черт побери... Торчу в этом идиотском патруле. Ей, конечно, ждать надоест, и она... Я на полчаса, бывало, уходил, и то. Ну, и пусть скатится к чертовой матери. Получше найду. Ох, это я загнул, пожалуй. Такую не найду, будь она проклят. «А вот интересно, кто был тот умник, который сказал, что с Сатаном будет легко договориться?» «Да я бы плюнул его в морду. Вот я, будь на месте этого Сатана, кинулся бы на шею первому попавшемуся из моего времени. Но этот что? Да он даже не удивился, как будто я тут десять лет болтаюсь. Эх, выпить бы чего-нибудь сейчас, чертова работенка!» А еще эта девка из головы не лезет забыть про нее сатан вернул свое сознание на место он чувствовал себя победителем 10 лет они следили за ним как проклятые а так ничего и не поняли все знают про него а вот этого нет Если бы у него был мозг обычного человека, они бы не промахнулись. Тут бы они выкосили все мысли, как траву в поле. Все бы отрепарировали, проанализировали и прочитали бы как книгу. Но его сознание говорило только то, что хотело сказать. 10 лет назад шайка Адамса пыталась поковыряться, не тут-то было. Близок локоть, да не укусишь. Так до сих пор они не узнали, что он способен проникать в сознание коровы, собаки, воробья и даже в сознание человека. Если бы узнали, были бы настороже глаз бы с него не спускали. Но нет, они держали ухо востро не больше, чем глупые мыши. Он обернулся, взглянул в сторону фермы. На мгновение ему почудилось, что он видит дом, но быстро понял, что это не более чем игра воображения. Один за другим он мысленно перебирал предметы, находящиеся в его комнате. Книги, несколько исписанных листков бумаги, бритва, Ничего, с чем было бы жаль расстаться, ничего, что могло бы вызвать подозрение, что могло бы скомпрометировать его, превратиться в оружие, направленное против него же. Он был готов к сегодняшнему дню. Он знал, что однажды Геркаймер, или ревизионисты, или правительственный агент Кто-нибудь из них выйдет из-за дерева и пойдет по тропинке рядом. Знал, не совсем верно, надеялся. Уже много лет прошло с тех пор, как надежда написать книгу без рукописи развеялась, как дым. От книги осталась кучка пепла, Да и тот давно смешался с землей. Дожди размыли его. Он с водой ушел вглубь почвы. Там распался на минеральные вещества, впитанные затем корнями растений. И теперь его книга колышется на ветру травами и цветами. Он готов. Собран и готов. И он, и его разум... Он тихо сошел с дороги в поле вслед за человеком. Сознание Сатана мчалось за незнакомцем, как гончая по следам зверь. Сатан вошел в лес, ступая осторожно, чтобы не хрустнул под ногой сучок, не зашуршали листья. Корабль стоял в глубоком ущелье, Входной люк был открыт. На фоне освещенного отверстия виднелась фигура мужчины. «Это ты, Гэс?» — тихо окликнул он. «Кто же еще в такое время будет тут шляться?» — буркнул, подходя его напарник. Я уже стал волноваться, думал, не пойти ли поискать? Ага, ты только и думаешь, что... Волноваться. Между нами я сыт по горло. Пускай Тревор других кретинов поищет на такую работу. Он поднялся по лестнице к люку. Все, сматываем удочки, хватит. Проваливаем отсюда. Он повернулся, намереваясь закрыть за собой дверь. На ее уже... Закрывал сатон Гесс отступил на два шага, наткнулся на привинченное к полу кресло и замер. «Посмотри, кто к нам пожаловал!» — воскликнула он. «Эй, Пинки, да посмотри же, кто у меня провожатый!» Сатан упрямо улыбнулся. «Если вы не возражаете, джентльмены, я полечу с вами!» А если мы будем возражать, — прощебетал Пинки, — тогда я поведу корабль сам, с вами или без вас. Так что выбирайте. Это Саттон, — объяснил Гэс. Тот самый мистер Саттон. Мистер Саттон, Тревор будет безумно рад вас видеть. Тревор? Тревор, — вспоминал Саттон. Уже в третий раз я слышу это имя. Первый раз обстановочка была похожая. Тогда Кейс, или Прингл, произнес это имя Тревор. Ну, Тревор — это шеф нашей корпорации. «Давно мечтаю, — язвительно произнес Сатан, — встретиться с мистером Тревором. Нам с ним есть что обсудить. Заводи машину, Пинки, — торопливо проговорил гэс и дай весточку о нашем возвращении. Тревор почетный караул выставить для нашей встречи. Как-никак, сад-то навезем. Тревор скатал из бумаги шарик, положил на ладонь, дунул. Шарик влетел в чернильницу. «Но «Ну, слава тебе, Господи!» — довольно пробурчал Тревор. «Тревор!» «Семь из десяти», а раньше было наоборот. Он оглядел Сатана изучающим взглядом. «А вы выглядите совершенно заурядно», — сказал он. «Такое впечатление, что с вами можно даже поговорить и более того договориться». «Да, рогов у меня нет», — сказал Сатан, — «если вы это имеете в виду». «Ага», — кивнул Тревор, — Но и нимба тоже не наблюдается. Я, по крайней мере, не вижу. Он скатал еще один шарик и снова попал в чернильницу. Чернила выплеснулись. На столе расплылась клякса. Сатан, — лениво начал Тревор, — вы столько знаете о судьбе, вы никогда не задумывались о том, что существует такая вещь, Как исключительная судьба. Сатан пожал плечами «Вы пользуетесь неточными терминами. Нехитрая и не неприкрытая ничем пропаганда в стиле девятнадцатого века. Была там одна нация, которая рядилась в подобные обноски». «Пропаганда? Но зачем же?» — усмехнулся Тревор. «Давайте назовем это психологией». «Когда о чем-нибудь говоришь долго и упорно, все начинают в это верить, даже ты сам». «И это исключительная судьба», — сказал Сатан. «Предназначено надо понимать для человека», — естественно, — ответил Тревор. о крайней мере, мы единственные живые существа, которые знают, как этим лучше распорядиться». — Вы кое-что упускаете, — возразил Сатан. — Людям это не нужно. Они и так знают, что они великие и во всем правы. Ну, просто святые. Нет, вам людей ни в чем убеждать не нужно. — На первый взгляд вы правы, но только на первый. — указательным пальцем Тревор убедительно постучал по столу. «Когда у нас в руках будет галактика, что мы тогда, по-вашему, должны будем делать?» «Ну, — в замешательстве ответил Сатан, — ну, наверное, вот именно, — сказал Тревор. «Не знаете, а говорите, люди, люди!» «Ну, а с исключительной судьбой что, по-другому?» Тревор ответил хриплым шепотом. «Есть другие галактики, Сатан, гораздо больше, чем наши. Много-много других галактик!» «О Боже!» содрогнулся Сатан. Он хотел что-то сказать, но не сумел. «Вы потрясены, не так ли?» Сатан хотел ответить громко, убедительно, но невольно тоже перешел на шепот. «Вы сумасшедший, Тревор! Просто сумасшедший!» «Нам нужен прогноз взгляду в будущее», — словно не слыша продолжал Тревор. «Непоклевимая вера в судьбу человечества, четкая и всеобъемлющая убежденность в том, что человеку должны принадлежать не только наша галактика, но и вся Вселенная». «Долго ждать придется», — буркнул Сатан. «Я, конечно, не доживу, и вы тоже. «И дети наших детей, и даже их дети, миллион лет потребуются, никак не меньше», — тон ему добавил Саптон. Больше невозмутимо парировал Тревор. «Вы плохо представляете себе масштабы Вселенной. За миллион лет мы только-только развернемся. Тогда объясните мне, ради всего святого, какого дьявола мы с вами тут сидим и рассуждаем об этом?» Потому что это логично. Никакой логики нет в планировании на миллион лет вперед. Свою жизнь человек еще может планировать, или жизнь своих детей. Ну, внуков, а дальше какая логика? Сатан спросил Тревор. Вы что-нибудь слышали о корпорации? Да, но корпорация может планировать и на миллион лет вперед. Это вполне логично, уверяю вас. Но корпорация не один человек, — возразил Саттон, — не единое целое. Именно единое целое, — ответил Тревор. Единое целое. В нее входят люди, она создана людьми и создана для людей. И, кроме всего прочего, ваша корпорация занимается книгоиздательством, не так ли? Тревор быстро глянул на Сатана. «Кто вам сказал?» «Некто по имени Каэс или Прингл», ответил Сатан. «Они пытались заполучить мою книгу для вашего издательства». «Каэс и Прингл на задании», несколько задачно пробормотал Тревор. «Должны со дня на день вернуться». «Они не вернутся». — резко сказал Сатан. «Вы убили их?» Без особого удивления выговорил Тревор. «Ну, если быть до конца точным, то сначала они пытались убить меня. Но это не так просто. Поверьте, Сатан, я такого приказа не давал. Это не входило в мои планы». Зато в их планы входило. Они были не прочь продать мой труп Моргану. Наблюдая за физиономией Тревора, Саттон подумал, что его невозможно ничем удивить. Адамс номер два даже в лице не изменился. «Ну, убили так убили», — спокойно сказал Тревор. «Меньше хлопот». Он запустил шарик в чернильницу. «Вернемся к нашим баранам», — предложил он, как ни в чем не бывало. «Итак, нет ничего нелогичного в том, что корпорация может планировать на миллионы лет вперед. Существует определенная система, в рамках которой может непрерывно осуществляться некий проект, хотя персонал, ответственный за его выполнение, будет периодически меняться». «Подождите минуточку», — прервал его Сатанн. Корпорация действительно существует, или вы мне здесь, извините, сказки рассказываете? Существует, существует. И я ее возглавляю. Она движима различными интересами, и престиж наш со временем будет еще выше. Надо понимать, что идея исключительной судьбы немало добавила бы к вашей популярности. Тревор кивнул. Вот это уже разговор, это идея, товар. А у товара, как известно, есть цена. Сатан покачал головой. Неизвестно, непонятно, что из этого можно выторговать. Три вещи, как минимум, без запинки отчеканил Тревор. Власть, во-первых. Могущество, во-вторых. Знание, в-третьих, власть, могущество и знание Вселенной. И только для человека, как вы понимаете, исключительно для таких людей, как вы и я. Главное, безусловно, знание. Знание, умножаемое, управляемое, координируемое, оно укрепит и власть, и могущество, и даст нам новое знание. «Это сумасшествие какое-то», — воскликнул Сатан. «Послушайте, Тревор, вы я, мы превратимся в прах. Да что там мы? Не только мы. Вся наша эпоха будет забыта еще до того, как ваша задача будет выполнена». «Позволю себе напомнить вам о существовании корпорации», — невозмутимо парировал Тревор напомню да я про корпорацию, не в силах сдержать раздражение, повысил голос Сатан, но я рассуждаю как человек, как любой нормальный человек». «Ну хорошо, давайте все рассмотрим как нормальные люди», — согласился Требор.